Глава сорок вторая. Она. Мысль о том, что снова придется лечь в спальник волка, одновременно и пугала, и будоражила. Осторожно переложив королевского песца на лежанку, что Бринейн соорудил для принцессы, я повернулась к мужчине и растерянно улыбнулась. «Никаких рук!» «Конечно!» Бринейн поднял руки в шутливом жесте «сдаюсь». «Смотри мне!» Игриво пригрозила пальчиком, а после, игнорируя вырвавшийся у волка смешок, заползла в уютный спальник. Только я расслабленно поерзала, устраиваясь поудобнее, как ткань спальника натянулась, впуская внутрь мужчину, мгновенно стало тесно и жарко. Я чувствовала какую-то недосказанность между нами из-за того, что нас прервала принцесса, но продолжать беседу в том положении, в каком была сейчас, казалось невозможным. Ведь для этого нужно было бы повернуться к волку лицом. А в тесноте спальника это привело бы к новым поцелуям, а не плодотворным разговорам. Невольно улыбнулась, вспоминая прикосновение губ Бринейна. Как бы я ни обманывала, но стоило признать, что меня тянуло к волку с невероятной силой. От размышлений отвлекла тяжелая ладонь, нагло улегшаяся на мое бедро. Мне не нужно было поворачиваться назад, чтобы представить лицо Бринейна. Наверняка он сейчас был сама невинность. Только что свистеть не начал. Но что-то пошло не так. Бринейн резко одернул руку и ойкнул, словно я его ударила. — Ты чего? Все же развернулась, чтобы посмотреть, что случилось. Волк смотрел на меня каким-то диким взглядом и неистово дол на руку. В свете костра было заметно, что ладонь мужчины стала неестественно алой. — Ты зачем меня обожгла? — с щемящей обидой спросил Бринейн откатившись от меня подальше, насколько это позволял тесный спальник. «Я ничего не делала», — непонимающе ответила я. «Дай посмотрю». Я хотела было взять руку Бринейна, чтобы оценить масштаб катастрофы, но волк проявил чудеса акробатики и мгновенно выпрыгнул из спальника. «Лучше не надо», — пробурчал он и скрылся в кустах. Очевидно, чтобы найти, чем унять боль. Пребывая в полной растерянности, села и осмотрелась. Все было таким же, как было, когда мы ложились спать. Но что изменилось? Невольно взгляд выцепил странное пятно на спальнике. Там, где раньше находилось мое бедро. Подтянув ткань ближе, увидел небольшую обожженную дырочку. Черт, что все это означало? Волк вернулся спустя пару минут. На меня он старался не смотреть, и мне это казалось несправедливым. Я же ничего не сделала. Почему ты мне сторонишься? Все же не выдержала, когда прошло больше десяти минут. А Бринейн так и не спешил присоединиться ко мне в спальнике. «Ты меня обожгла!» Хмуро заявил Волк. «Ты прикалываешься?» Машинально перешла на сленг. «Я не умею жечься, словно горящая полено. «Тогда что это такое?» Бринейн чуть ли не в нос мне ткнул пылающую алым ладонь. Искорка попала на спальник. Вжав шею в плечи, невинно предположила я. «Вон даже прожглась дырка, смотри!» Я показала волку обугленный участок ткани. «Если бы искра была от костра, то ожог бы был сверху, а не на внутренней стороне ладони», — качал головой Бринейн. Но я снова покосилась на прожженную дырку. «Как тогда спальник?» «Скорее всего, когда я резко убрал руку, ткань прикоснулась к твоей коже, и, ну, ты видишь». И тут мне стало страшно. Если все было так, как говорит волк, что я стала опасной для окружающего мира. Смутная догадка мелькнула в моей голове, и я тут же ее озвучила. «Думаешь, это моя магия?» «А сама как считаешь?» Устало посмотрела на меня Бринейн. «Боюсь, к ведьме нам нужно попасть как можно скорее». Я грустно вздохнула. И ведь не собиралась волку делать больно. Просто хотела поиграть в недотрогу. Поиграла, блин.